Издательство АСТ. Борис Соколов. Олимпийские 80-е. Читает Александр Иванов. Важнейшие события. 1980 год, 4 января. Президент США Джимми Картер объявил о начале действия санкций против СССР в связи с вводом советских войск в Афганистан. Было отложено рассмотрение в Конгрессе договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ 2 Заморожены культурные и научные обмены, введены ограничения на торговлю. 1980 год. С 19 июля по 3 августа. В Москве прошли 22-е летние Олимпийские игры. В знак протеста против советского вторжения в Афганистан участие в играх не приняли спортсмены из 65 государств, среди которых были США, Канада, Турция, Республика Корея, Япония, Египет, ФРГ, Китай. Советские спортсмены завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей и заняли первое место в неофициальном командном зачете. 1980 год, 10 ноября. Создание независимого профсоюза «Солидарность» в Польше во главе с электриком Лехом Валенцей. 1982 год, 10 ноября смерти Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР. Эти должности занимает Юрий Владимирович Андропов. 1983 год, 28 июля. Постановление Совета Министров СССР Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов о дополнительных мерах по укреплению трудовой дисциплины. Отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин приравнивалось к прогулу. После этого начались облаваны прогульщиков в магазинах, кинотеатрах и даже банях. 1983 год, 1 сентября. Над Сахалином советским истребителем был сбит авиалайнер Boeing 747-230B авиакомпании Korean Airlines. Он выполнял плановый межконтинентальный рейс по маршруту Нью-Йорк, Анкоридж, Сеул и из-за несправности навигационного оборудования отклонился от маршрута и вторгся в воздушное пространство СССР. Все 269 пассажиров и членов экипажа погибли, когда самолет упал в пролив Лаперуза. 1984 год, 9 февраля. Смерть Юрия Владимировича Андропова, генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР. 13 февраля генеральным секретарем стал Константин Устинович Черненко, который в речи, посвященной памяти Андропова, заявил, «Он ушел из жизни в самый разгар большой и напряженной работы, направленной на то, чтобы придать мощное ускорение развитию народного хозяйства, преодолеть трудности, с которыми столкнулась страна на рубеже 70-80-х годов». 1985 год, 10 марта. Смерть Константина Устиновича Черненко, генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР. Эти должности занимает Михаил Сергеевич Горбачев. 1985 год, 23 апреля. На пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил о необходимости реформирования социалистической системы под лозунгом ускорения социально социально-экономического развития страны». 1985 год, 7 мая. Начало антиалкогольной кампании в СССР. 1985 год, 15 мая. На встрече с ленинградским портактивом Михаил Горбачев впервые сказал о перестройке. «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем». 1986 год, 28 апреля. Авария на Чернобыльской АЭС, сопровождавшаяся значительным выбросом радиации и радиоактивным заражением больших по площади территорий Белоруссии, России и Украины. 1986 год. С 13 по 15 мая. Пятый съезд кинематографистов СССР в Москве. Произошла полная смена Союза кинематографистов СССР. Были выпущены в прокат фильмы, годами лежавшие на полке, и объявлены о переводе проката фильмов на рыночную основу. 1986 год. 31 августа. Из-за ошибок капитанов в Цемесской бухте В 13 километрах от Новороссийска столкнулись сухогруз Пётр Васёв и пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». Погибли 423 человека. 1986 год, 16 декабря. Звонок Михаила Горбачёва академику Андрею Сахарову в Горький, куда тот был сослан в январе 1979 года за резкую критику вторжения советских войск в Афганистан. Горбачев объявил Сахарову об окончании ссылки. 23 декабря вместе с супругой, правозащитницей Еленой Боннер, Сахаров вернулся в Москву. 1987 год. Январь. Выход на экраны фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятого в 1984 году. Тема фильма «Резкая критика сталинизма». 1987 год. 5 февраля. Совет министров СССР принял постановление о создании кооперативов общественного питания, о создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения и о создании кооперативов по производству товаров народного потребления. 1987 год, 28 мая. Немецкий пилот-любитель, гражданин ФРГ Матиас Руст на легкомоторном самолете Cessna 172 Skyhawk, вылетев из Гамбурга, приземлился на Красной площади в Москве. 1987 год, 8 декабря. Подписание в Вашингтоне Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 1988 год, 13 февраля. Массовый митинг в столице Нагорно-Карабахской автономной области НКАО Азербайджана с требованием присоединения НКАО к Армении. Начало открытого армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. С 27 по 29 февраля в Сумгаите, вблизи Баку, произошел армянский погром. Погибло 32 человека. 1988 год, 1 июля. Вступил в действие, принятый 26 мая 1988 года, закон о кооперации в СССР. 1988 год, с 1 по 2 октября. Создание Народного фронта Эстонии, выступавшего за независимость Эстонии. 1988 год, 8 октября. Создание Народного фронта Латвии, выступавшего за независимость Латвии. 1988 год, с 22 по 23 октября. Создание Литовского движения за перестройку, Саюдис, выступавшего за независимость Литвы. 1988 год, 7 декабря. Катастрофическое землетрясение в городе Спитак на северо-западе Армении. Погибли 25 тысяч человек. 1989 год, 26 марта и 4 апреля. Первые в СССР частично свободные выборы, допускающие выдвижение больше, чем одного кандидата на одно место. Было избрано 750 депутатов от национально-территориальных избирательных округов, 750 депутатов от территориальных округов и 750 депутатов от общественных организаций. 1989 год, 7 апреля. Из-за пожара на борту и многочисленных ошибок экипажа в Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец». Она была единственной лодкой с титановым корпусом и предназначалась для охоты за неприятельскими подводными лодками. Из 69 человек, находившихся на борту комсомольца, погибли 42. 1989 год, 9 апреля. Разгон митинга грузинской оппозиции на площади Руставели у Дома правительства в Тбилиси, внутренними войсками и Советской армией. Погиб 21 человек. 1989 год, 25 мая. Открытие Первого съезда народных депутатов СССР. 1989 год, 4 июня. Силовой разгон демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Это привело к остановке политических реформ в Китае в рамках политики реформы открытости, провозглашенной Дэн Сяопином. 1989 год, 4 июня. На Транссибирской магистрали под Уфой из-за аварии на проходившем рядом трубопроводе Западная Сибирь-Урал-Поволжье произошел взрыв облака легких углеводородов в момент прохождения встречных поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск. В результате этой крупнейшей в истории СССР железнодорожной катастрофы погибло 575 человек. 1989 год, 23 августа. Два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь, соединившую Вильнюс, Ригу и Таллин. Акция «Балтийская цепь» проводилась в связи с 50-летием подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему о разделе сфер влияния между СССР и Германией. 1989 год, 24 декабря. Второй съезд народных депутатов СССР признал секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа и другие секретные соглашения между СССР и Германией в 1939-1941 годах юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания.